и я, представившись журналистом, попросил позвать к телефону доктора Майерса. Он оказался на приеме, но через минуту или две секретарше удалось установить соединение через компьютер, и я сказал «Здравствуйте, я специальный корреспондент Бран Суик Дейли Чейз Уокер из Южной Джорджии. Дело в том, что в последнее время в нашем городе участились случаи заболевания ВИЧ».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 Что вы имеете в виду? Скажите, мистер Рокер, когда вы в последний раз задумывались о смерти? Я не нашёлся, что ответить. Вот видите, а большинство инфицированных ВИЧ думает о ней каждый день, каждую минуту. Быть может, они не концентрируются на ней постоянно. Какая психика это выдержит?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 Тем не менее, я все же не удержался. «А почему вы решили заниматься именно спидом?» Он ответил не сразу. «Видите ли, моя жена. После пустячной хирургической операции ей понадобилось переливание крови. Тогда про ВИЧ никто не знал, не знал, что этот вирус передается через кровь. Она умирала у меня на глазах».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 Уловка 22. Роман американского писателя Джозефа Хеллера. Конец примечания. С тех пор я принимаю только болеутоляющие лекарства. Гновене спустя она неожиданно села, обняла меня за спину и прижалась ухом к груди. Вот такая история. Вкратце.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 «Знаешь, там, в Калифорнии, я сделала своей домашней страницей сайт Брансуик Дейли. То есть, в каком-то смысле, в последние пять лет я разговаривала с тобой два, а то и три раза в неделю. Мне всегда казалось, что разговор — это когда твой собеседник имеет возможность ответить. Я знаю. Я только хочу, чтобы ты знал. Я про тебя вовсе не забыла».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 которому я не мог сопротивляться. Поэтому сейчас я старался хотя бы не смотреть на неё. Сорвав ещё одну травинку, я принялся жевать её с самым независимым видом. Мне хотелось, чтобы Томми поняла, какую боль причинил мне её отъезд. Томми слегка подалась вперёд и смотрела на меня до тех пор, пока я, не выдержав, не повернулся в её сторону. Это будет непросто, но но пообещай мне, что постараешься. Ладно. Я ждал, что она скажет дальше. Прости меня. Хорошо? Я улыбнулся. Ты права. Это очень непросто, и всё-таки постарайся. Настанет день, и ты поймёшь, что поступил правильно. И когда он настанет этот день,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 «Ты прекрасно поняла, что я хотел сказать. Чейз!» «Я полюбила тебя еще до того, как мы впервые увидели друг друга. И когда я уехала на запад, мое сердце раскололось пополам. Пока я жила в Калифорнии, я много раз набирала твой телефон, но...» «Потом вешала трубку». «Почему?» Она коснулась кончиком пальца моего носа и слегка надавила. «Я...»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 Дай мне просто вернуться домой. Дядя нашёл меня на крыльце, когда все остальные уже давно легли спать. Остановившись у перил веранды, где плетистые розы тёти Лорны карабкались вверх по дымоходу, он с наслаждением принюхался, потом сорвал несколько цветов и сел на ступеньки рядом со мной. Минуты 3 дядя набивал трубку.